Некоторые материалы для биографии Козьмы Петровича Прудкова взяты из портфеля с надписью Сборник неоконченного Диношида. Всем добропорядочным и благонамеренным подданным известно, что знаменитый мой дядюшка Козьма Петрович Прудков, имя его пишется Козьма, как Козьма Минин. Недавно уже к общему, к сожалению, скончался. Но как истинный сыноотечества, хотя и не участвовавший в редакции журнала и газеты этого имени, он и посмерти не переставал любовно следить за всеми событиями в нашем дорогом отечестве, и, как известно тебе, читатель, начал недавно делиться с некоторыми высокопоставленными особыми своими замечаниями, сведениями и предположениями. Из числа таких лиц он особенно любит своего медиума Павла Петровича НН Доблисновой, уже почтенного летами духовица. Но при всём уважении моём к этому духовицу считаю нужным в видах священной справедливости предупредить тебя, благонамеренный читатель, что хотя он и зовётся по отчеству с моим покойным дядишкой Петровичем, но ни ему, ни мне вовсе не родня, ни дяди, и даже не однофамильцы. Все эти серьёзные причины нисколько однако не препятствуют тому взаимному дружескому благорасположению, которое существовало и существует между покойным Козьмою Петровичем и ещё живым Павлом Петровичем. Между обоими, скорее можно так для краткости выразиться, Петровичами Есть много сходства и столько же разницы. Разумный читатель поймёт, что здесь идёт речь не о наружности, сия последнее употребляю это слово, конечно, не в дурном смысле, была у покойного Козьмы Петровича Стольне обыкновенно, что её невозможно было не заметить даже среди многочисленного общества. Вот что, между прочим, в кратком некрологе о преснопамятном покойнике, современник 1865 года было мною сказано. Внешность покойного была величественная, но строгая. Высокое, склонённое назад чело, опушённое снизу густыми рыжеватыми бровями, а сверху оссинённое поэтически всклоченными шантретовыми спросидю волосами. Из желтокаштановый цвет лица и рук, змеиная саркастическая улыбка, всегда выказывавшая целый ряд правда почерневших и порядевших от табаку и времени, но всё-таки больших и крепких зубов. Наконец, вечно откинутая назад голова